Глава седьмая. К огромному облегчению Михаила их гость развернулся и, наконец-то, направился к лестнице. «Кажется, кто-то хотел сделать здесь лифт», произнёс Хантер, поднявшись на несколько ступенек и многозначительно посмотрев на девушку. «Мы пока думаем над этим», растерялась Ника. Она вспомнила, как год назад, когда ворон напал на Орден, она с раненым Дмитрием, которого целители только-только буквально вытащили с того света, поднималась по этой самой лестнице. И они оба, смертельно уставшие, мечтали о лифте. «Но откуда об этом знает Хантер?» — удивилась она. Когда неугомонный старичок дошел до третьего этажа, картина повторилась. Резко отстранившись от Архангела, который снова попытался взять его под руку и направить нужным курсом, Хантер грозно сверкнул на него очами и отправился на экскурсию по очередному коридору. «Беги, предупреди там всех, что он скоро поднимется». Тяжело вздохнув, дал указание Нике Архангел. «Надеюсь, это произойдет в нашем столетии». «Ты чего такой злобный?» — спокойно поинтересовался Хантер, когда Ника скрылась из виду. «Расслабься, сегодня же праздник, день согласия и примирения». Хитро прищурился он. «Поздравляю», — глухо откликнулся Архангел, сцепив за спиной руки в железный замок, чтобы удержаться от искушения дать им воле. «Спасибо». Лицо Хантера расплылось в довольной улыбке. «Похоже, ему нравилось доводить Михаила до точки кипения». «Расслабься, дружок, а то день может кончиться неудачно». «Если я его убью, меня оправдают». Раздраженно проворчал Архангел, даже не стараясь скрыть свои мысли. «Ионышеский максимализм», — снисходительно покачал головой Хантер. Весь третий этаж был занят жилыми комнатами сотрудников, и старичок медленно проходил мимо них, ненадолго остановившись лишь перед комнатами Дмитрия, Алекса и Ники. «Если вы притащили меня сюда, значит, я вам зачем-то нужен». В процессе неторопливого обхода отметил Хантер. Нужен настолько, что вы не поленились вытащить дряхлого старика из сумасшедшего дома, невзирая на его странности. Но хочу напомнить древнюю истину. Если видишь свет в конце тоннеля, не спеши радоваться. Он может оказаться электричкой. Философски предупредил он. Это уж точно. — хмыкнул Архангел. «Итак, место приёма пищи определено. Жилище подобрано. Теперь остаётся найти подходящую компанию». Бодро озвучил свои планы старец, дойдя до конца коридора. «А подходящая компания ждёт меня этажом выше, не так ли?» — задал он риторический вопрос, уже поднимаясь по ступенькам. «Да», — с облегчением выдохнул Михаил. «А что у вас в подвале?» Вдруг поинтересовался Хантер, остановившись, как вкопанный, когда до конца лестницы оставалось всего три ступеньки. «Похоронное бюро!» С угрозой прорычал Архангел, и, перехватив его бешеный взгляд, Хантер успокаивающе замахал руками. «Тихо, тихо, я пошутил!» В молчании, пройдя мимо актового зала для общих собраний, рабочих кабинетов и жилых комнат Марии и старейшин, архангел был готов перекреститься, поскольку Хантер добрался таки до цели. Войдя внутрь, они оказались в просторном светлом помещении, посредине которого стоял большой овальный стол. «А они, бедненько, тут у вас», — прокомментировал Хантер, окидывая взглядом великолепие тронного зала. Стены этого помещения, которое фактически являлось рабочим кабинетом для старейшин, были отделаны под золото, а два огромных окна бросали на дорогое убранство зала радужные блики солнечных лучей. Бьющий из окон свет всеми цветами радуги преломлялся в хрустальных подвесках большой люстры, свисающей с высокого потолка с лепниной, и создавал неповторимую атмосферу, праздничную и торжественную одновременно. «Кажется, я слышу ангельский хор». С просветленным лицом вдруг заявил Хантер. «Это радио в соседней комнате», — успокаивающим тоном произнес Федор Матвеевич. «Да вы проходите, не стесняйтесь». Чуть ли не силой, оторвав наконец Хантера от дверей, Федор Матвеевич подвел его к собравшимся в зале, которые с интересом рассматривали прибывшего гостя. «Полагаю, с Никой и Архангелом вы уже познакомились. Теперь позвольте представить вам других членов нашей организации, которые с нетерпением ждали вашего приезда». Гостеприимно предложил он.